От подвала Венчика до экономического института было ближе, чем до дома Смирнова, и я поехала туда. Название факультета я знала, год поступления тоже, а остальное являлось уже делом техники. Тем более, что кто-то из группы вполне мог остаться преподавать в институте. И следовало только найти его и разговорить. Врать без лишней необходимости я не люблю, поэтому говорила секретарша декана чистую правду. Смирнов поругался с женой и ушел из дома. Вот я ищу его однокашников, а вдруг он у друга своей молодости отсиживается. Не знаю что романтичного видят молоденькие девочки в профессии частного детектива. Горький у нас хлеб, грязный и трудный. Но глазки у секретарши заблестели, а на мордочке появилось заговорщицкое выражение. Покопавшись в бумагах, она сообщила мне, что Ирина Витальевна закончила институт в тот год, когда его должен был закончить сам Смирнов, если бы продолжал учиться на дневном отделении». Получив координаты из кумы Ирины, я отправилась её ловить, в чём и преуспела, перехватив в коридоре после лекции. Кратко сообщив ей, в чём дело, я поразилась её реакции. «Значит, Вадим всё-таки ушёл от лорки», — с горечью сказала она. «Ну что ж, лучше поздно, чем никогда». «Я так понимаю, что у них уже давно не всё ладно в семье?» — осторожно спросила я. «Семья?» — она невесело рассмеялась. «Это настолько мерзкая история, что...» У нее не хватало слов, и она только горестно махнула рукой. «Ирина Витальевна», — начала я, но она меня поправила. «Просто Ира. И если вас действительно интересует вся эта грязь, то приходите после занятий, я вам все расскажу», — предложила она. «Ира, у меня нет времени», — просительно сказала я. «Дорога каждая минута. Перерыв между лекциями 15 минут?» — спросила я, и она кивнула. «Вы уложитесь?» «Постараюсь», — неуверенно пообещала она. Мы с ней отошли к дальнему окну, и она, печально вздохнув, начала рассказывать. «Вадима я прекрасно помню. Высокий, симпатичный, прекрасно играл в шахматы и баскетбол, довольно общительный, но одет он был, она поморщилась». «Они жили на пенсию матери-инвалида, ну и за погибшего в Афганистане отца он тоже что-то получал. Но я думаю, что все это уходило ей на лекарства», — объяснила я. «Тогда понятно. Он говорил, что у него мама болеет, но мы не знали, что настолько серьезно. Теперь ясно, почему он компании сторонился. Мы же в складчину праздники отмечали, а у него денег не было». «Но голова у него», — восхищенно сказала она. Ему с первого курса блестящее будущее прочили. «Пожалуйста, ближе к делу», — попросила я. «Хорошо. Вместе с нами училась Лорка Шмакова. У нее отец начальником Тарасовского отделения Центробанка был». «Вот оно что», — поняла я. «Действительно, фигура для Тарасова такая крупная, что крупнее ей некуда». «Вся из себя понтовая, как теперь говорят», — продолжала Ирина. «Красивая была, но в упор никого из нас не видела». А случилось все в конце декабря на втором курсе. Вдруг ни с того ни с сего она приглашает нас всех к себе на дачу Новый год встречать. Мол, там и столы накроют, домработница все приготовит, и спиртное. Наши, конечно, загорелись, халява. Вадим сразу отказался. У меня мама больная, да и праздник семейный. А Лорка условия поставила. Или едет вся группа, или не едет никто. Ну, тут все на Вадима и навалились. Короче, согласился он, хотя видно было, что ему это ножом по сердцу. А у нас в группе Светка была, страшная, как чума, и умная, как бес, а уж язык, как бритва. Не любили ее у нас, а вот она в Вадима влюбилась, как кошка, и изо всех сил старалась этого не показать. И доставалось ему от нее больше, чем другим, догадалась я. Точно. «Психологи бы нашли этому объяснение, но мы же не они», — Ира пожала плечами. Одним словом, приехали мы на дачу, а там и правда стол ломится, а уж выпивки хоть залейся. Мальчишки на нее и навалились. А Вадим пил только шампанское, да и то немного. Ребята над ним тогда еще смеялись. Только я заметила, как Лорка ему в шампанское щедрой рукой коньяк подливала, когда он не видел. Я еще подумала тогда, что это у нее шутка такая злая. Но вмешиваться не стала, о чем теперь жалею. Может, и не случилось бы ничего. Набрались все тогда крепко, а под утро разбрелись, кто куда и кто с кем. А потом слышу, как Светка бушует. Пошла посмотреть, чего это она. А она, оказывается, Вадима искала. Ну и нашла. В постели с Лоркой. Как Светка его только не обзывала. А он глаза таращит, ничего понять не может. Лорка хохочет, прям-таки ржет, заливается. Уж не знаю, насколько он был голый, но без рубашки точно. А Лорка точно голая была, потому что она вскочила с кровати и нас выталкивать начала. Короче, Лорка его окрутила, поняла я. Что дальше? Они как-то очень быстро поженились. Лорка приглашала всех на свадьбу, в ресторан, никуда-нибудь. Но Светка к тому времени так всех накрутила, что не пошел почти никто. А те, кто туда попал, говорили, что вид у Вадима был подавленный. Да и на свадебных фотографиях, что Лорка потом показывала, Вадим выглядел так, что крашу в гроб кладут. А Светка Вадиму просто ад на земле устроила. Говорила я ей, что он ни в чем не виноват. А она ничего слышать не хотела. С ее легкой руки его и стали называть в глаза и за глаза зитек. Не выдержал он такого и после сессии на заочное перевелся. А Лорка потом хвалилась, будто он у ее папы работает, и тот на него не нарадуется. «Как я понимаю, дочь не его?» – спросила я. «Ну, конечно», – подтвердила Ира. А Лорка, как ушла в академ, так больше в институт и не вернулась. «Это все?» – спросила я. «Да нет, продолжение было», – неожиданно сказала она. «Мы со Светкой в институте остались, кафедры разные, но общались постоянно. А случилось это лет девять назад». Или около того. Точно уже не помню, но зимой. Прибегает ко мне Светка, а глаза у нее квадратные. Оказывается, ей Андрюха позвонил, однокашник наш бывший. Не знаю уж, каким ветром его в Мурманск занесло. Только встретил он там Вадима, разодетого как английский принц. Попытался к нему подойти, так его охрана не пустила. Но он издалека понаблюдал. А у Вадима личный транспорт с водителем. Все с ним носятся, в глазки заглядывают. А главная девушка, молоденькая, с ним, разодетая в пух и прах. Шуба на ней такая, что словами не описать. А сама такая красавица, что хоть сейчас на обложку или конкурс Мисс Мира. Вернулся Андрюха в Тарасов и все это с ветки вывалил. Видели бы вы, как она бурлила. «Шаг от любви до ненависти», — вздохнула я. «Да», — кивнула Ирина. «Она ведь так и не вышла замуж, что при ее характере совсем неудивительно» зато кандидатскую написала быстро, над докторской работала, когда все это случилось. «И чем это закончилось?» — с интересом спросила я. «А Светка Лорке позвонила и все ей рассказала», — сообщила Ира. «Вообще-то это подло», — не удержалась я. «Кто бы спорил», — согласилась она. «Я не знаю, что уж там произошло между Вадимом и Лоркой, но где-то через неделю вызвало ректор Светку, положил перед ней лист бумаги с ручкой и внятно сказал» чтоб писала заявление по собственному желанию, а не то уволят по такой статье, что ее уборщицей в школу не возьмут. Светка зартачилась. За что, мол? Тут ей ректор объяснил, что нечего было в чужую семью лезть и своим грязным языком сплетни распускать об очень уважаемых и очень приличных людях. — Тут и сказочке конец, да и перерыв заканчивается, — сказала Ира, глянув на часы. — Она уволилась? — спросила я, Ира кивнула. — А где она сейчас? Представления не имею. Она сначала мне домой звонила и говорила, что до Страсбургского суда дойдет, но, как видите, прошло столько лет, и... Она развела руками. Поблагодарив ее за рассказ и распрощавшись, я вышла на улицу. Чувства во мне вурлили самые разные, но превалировало сочувствие к Вадиму. Это ж надо было так вляпаться по молодости и столько лет терпеть. Нет, стоит все же посмотреть, что представляет собой эта лорка. Да и с домработницей поговорить не помешает. Уж она-то, как водится, о своих хозяевах знает куда больше, чем они сами о себе. Сталинка на пирогова хоть и была выстроена, бог весть, когда, но выглядела прекрасно, да и камера наблюдения над входом говорила о том, что люди здесь живут солидные и материальных трудностей не испытывающие. Кроме домофона наличествовал еще и обыкновенный звонок, который я и нажала, решив, что для начала неплохо бы поговорить с консьержкой. Эти люди тоже отличаются особой наблюдательностью. Войдя, я увидела за застекленной конторкой женщину лет шестидесяти в строгом костюме и светлой блузки с аккуратным пучком волос на затылке. При виде меня она положила на стол текстом вниз карманного формата книжку в мягком переплете и посмотрела на меня внимательным, строгим взглядом. Дама явно была с характером. Подойдя к ней поближе, я увидела, что это насмерть зачитанный детектив – потому что на его обложке в смертельной схватке сплелись мужественного вида милиционер и самого непотребного вида мужчина, естественно, преступник. Ну все, поняла я. Договориться с ней будет несложно. Я к Смирновым с самым скорбным видом сказала я и добавила. Несчастье-то какое. Как же теперь Лариса Ивановна с Жанной жить-то будут? Вздохнула я. Нашли? — испуганным шепотом спросила консьержка. «Неужели убили Вадима?» «Ищем, но...» И я снова вздохнула. «А вы кто будете?» — насторожилась она. «Я частный детектив, но ведь я еще и женщина. Как же можно не посочувствовать брошенной жене и дочке? Столько лет вместе прожили, а тут...» Я махнула рукой. «Наверно, к молоденькой сбежал, там и отсиживается, а жена места себе не находит». Консьержка удивлённо вытаращилась на меня, а потом строгим голосом попросила. «Покажите свои документы». «Да-да, конечно», — с прежним скорбным видом ответила я и достала удостоверение, которое она самым внимательным образом прочитала. Вернув мне его, она усмехнулась и, покачав головой, решительно заявила. «Татьяна Александровна, вы нашли себе совершенно неподходящую работу». «Почему?» — сделала вид, что обиделась я. «Шаблонно мыслите. Муж подлец, а жена святая», — усмехнулась она, а потом спросила. «Вас кто нанял?» «Иван Степанович Шмаков», — честно ответила я. «Ведь все так сначала и было». «Ну, этот вам наплел», — покачала головой она. «Ну, зачем вы так?» — я сделала вид, что обиделась за Шмакова. «Он мне объяснил, что Вадим с Ларисой еще студентами поженились по большой любви». «Да, да», — рассмеялась консьержка. «Мне Аглая рассказывала, какая там любовь была». «А это кто?» — спросила я, хотя уже поняла, что это домработница. «Домработница их бывшая. Уволилась давно. Накопила она за время работы на Шмаковых порядочно. Вот и не стала больше лорки на капризы терпеть. Да и жанка стерва не хуже матери выросла», — презрительно сказала она и объяснила. Аглаю Вадим пригласил за своей матерью ухаживать. — Да быть такого не может! — тихонько воскликнула я. — Мне же Иван Степанович совсем другое говорил. Начала была я, но она перебила меня, решительно заявив. — А теперь послушайте, что я вам скажу. Женили Вадима силой. Лорка с матерью на юге отдыхали. Вот девчонка там и забеременела от какого-то джигита. Надо было грех покрыть. Да только шмаков, а бы кого взять, я не хотел. Сказал, что если уж дочь дура, так хоть взять, пусть толковым будет. Он же специально выяснил, кто в экономическом институте поумнее и перспективнее. А это Вадим оказался. Ну, а дальше мать с дочкой все и устроили. А куда было Вадиму против них? Посадили бы за изнасилование. Вадим же сначала развестись хотел после рождения ребенка. Мол, фамилию дал, чего еще. А Шмаков его уговорил остаться. Ценил он Вадима. Говорил, что у того голова светлая. Обещал помочь карьеру сделать. «Да тут еще и мать-инвалид, а ей и лекарства, и врачи, да не те, которые только по названию, а знающие, и больницы. Ну, как бы мальчишка-студент все это потянул?» «Значит, помогал ему Иван Степанович», — уточнила я. «Да, тем и держал. Только Вадим с Лоркой в одной постели ни одной ночи не спал», — уверенно заявила она. Квартира у Шмаковых пятикомнатная, вот он на диване в гостиной жил. Не знаю уж, на что сама Лорка надеялась, но тут Вадим с стоял. Нет, и все. Но она и пустилась во все тяжкие, по материным стопам пошла. Та тоже всю жизнь от мужа гуляла. Вот они на пару и куролесили. И Шмаков все это терпел, удивилась я. А он сам этот путь прошел, презрительно выговорила она. Только женился в свое время сознательно, по расчету. Квартиру же эту тесть его получил. Он был ректором экономического института, членом-корреспондентом Академии наук. «То есть Лариса не дочь Ивана Степановича?» — уточнила я. «Да! Так что понимал он Вадима, как никто другой. А еще ценил. Говорил, что смену себе готовит. А на лорку он давно рукой махнул. Она вся в мать пошла, такая же беспутная». Консьержка горестно махнула рукой. «Какая же вы наблюдательная!» — восхитилась я. Она тихонько рассмеялась и объяснила, «Просто я в этом доме с детства живу». И в ответ на мой удивленный взгляд добавила, «Квартиру получил мой отец, он был начальником военного училища, так что жизнь всех этих людей прошла у меня на глазах, а сама я всю жизнь в школе проработала. Учительница, завуч, директор, а там без наблюдательности пропадёшь». «Да, у меня такого опыта нет», — грустно вздохнула я и спросила. «Почему же вы здесь?» — я кивнула на стол. «У детей давно своя жизнь, и я не хочу быть им обузой. А так хоть на коммунальные платежи заработаю. Разве на мою пенсию такую квартиру можно содержать? А переезжать не хочу. Новое место, новые люди», — объяснила она. «Ну и как же бедный Вадим Сергеевич жил?» — поинтересовалась я. — Несладко приходилось, — вздохнула она. А когда Лорка уж очень сильно скандалила, то он к матери уходил. Бывало, по несколько месяцев там жил. Потом возвращался, конечно. Куда же ему деваться-то было? Он человек подневольный. — Ну и дела, — потрясённо сказала я и ничуть при этом не лукавила. — Бедный Вадим. А дальше что? Потом всё резко изменилось. Шмаков с работы ушёл, фирму создал и Вадима с собой забрал. И ведь не прогадал. Жить-то они намного лучше стали в материальном смысле. А так, как скандалила Лорка, так и продолжала. А лет девять тому назад Вадим вообще из дома ушел. Совсем. Скандал тогда у них случился до такой, какого еще не было. До битья посуды дело дошло, — покачала головой она. Но вот из-за чего поругались так страшно, я не поняла. И Аглая мне ничего толком не сказала, только, как всегда, на стороне Вадима была. «Странно», — пожала плечами консьержка. Аглая обычно делилась со мной их семейными тайнами, когда за книгами приходила». «Она много читала», — удивилась я. «Она, конечно, из деревни, образование соответствующее, восемь классов всего, но со временем, простите за выражение, пообтесалась, приобрела вполне пристойный вид и стала выглядеть, как любая коренная горожанка», — сообщила она. «Но какой же снобизм прозвучал в ее голосе?» «И что же, Вадим Сергеевич?» — вернула я ее к прерванному разговору. «А он с тех пор тут появлялся только иногда, самый большой раз в месяц, а то и реже, но никогда не оставался ночевать», — подчеркнула она. «Иван же, как овдовел, так женился на молодой, дом за городом выстроил, туда и съехал». «Но в пятницу-то Вадим Сергеевич пришел?» — напомнила я. «Да, явился, но сугубо по делу». Мне их новая домработница сказала, что Жанка замуж собирается, и родители жениха прийти должны. Вот и Вадима заставили появиться, чтобы приличия были соблюдены. Так что шел он в квартиру с видом самым безрадостным. «По нему было видно, что он сильно выпил?» — спросила я. Запах я почувствовать не могла, потому что он мне только кивнул. Но она задумалась. «Вы знаете, как ходят пьяные, когда они изо всех сил стараются выглядеть трезвыми?» «Конечно», — кивнула я. «Вот именно так он ушел», — подтвердила она. «Да, невеселый у него был вид», — повторила консьержка. «Видимо, предчувствовал, что ничем хорошим этот визит не кончится. Так и произошло. Ой, как она ему вслед орала! Он мимо меня уже пулей пролетел, за ним уже и дверь закрылась. Тут она и начала вопить. Вы меня все пьянкой попрекаете, а сам-то...» Нажрался, как скотина, руки распускаешь. Ну и все в этом духе. родня их будущее такого никак не ожидала и быстренько ушла. — Простите, Лариса пьет? — удивилась я. — О, еще как! — покачала головой она. Пока мать была жива, она лорку как-то сдерживала. А после ее смерти, особенно когда сам Шмаков съехал, и они с дочкой вдвоем остались, тут такие гульбища были, мы милицию вызывали. Уж не знаю, что Шмаков сделал, но гостей с тех пор она не водила, но как пила, так и пьет. При Мише она, правда, немного присмирела, а потом... Уж как он ее уговаривал пить-бросить? Видать, серьезные у него намерения были. Только выгнала она его со скандалом, с криком, чтобы он ее жизни не учил, что она живет, как ей нравится, ну и все такое. А что за Михаил? Откуда он взялся? Насторожилась я, потому что в голове само собой возникла мысль, а не причастен ли он к исчезновению Вадима? А что, если у него имелись какие-то планы в отношении Ларисы, либо квартиры, либо он хотел свое положение поправить с помощью ее отца? Да мало ли какие появляются мотивы. «Миша?» – переспросила консьержка. «Так Лорка с ним где-то на отдыхе познакомилась. Вот он следом за ней сюда и приехал». «Она ведь по-прежнему красива, хотя вид у нее теперь...» Она замялась. «Потасканный?» — спросила я. «Потрепанный», — более интеллигентно выразилась консьержка и продолжила. «Ничего не скажу. Михаил красивый мужчина, вежливый, воспитанный. Поначалу-то у них все хорошо было. Она его к отцу на работу устроила, а потом сорвалась». Она махнула рукой. «Ну, если человек алкоголик, а ему пить не дают, долго он такое терпеть будет?» «Пошлёт куда подальше». Вот и она его послала. Он сначала ещё приезжал сюда, пытался с ней помириться. Да куда там? Она за всё время, что трезвой была, отрывалась. С лестницы его спустила не хуже, чем Вадима в ту пятницу. И вслед ему, не стесняясь, высказалась. «А его имя вы полностью не знаете?» Осторожно, как бы, между прочим, поинтересовалась я. «Михаил Иванович Васильев», — ответила ничего не подозревавшая консьержка. Ах ты гнида, мысленно воскликнула я. Через бабскую кровать карьеру делать. Ну ты и подонок. Вслух я этого говорить, естественно, ничего не стала и только спросила. И он больше так и не появлялся. Но ну почему же вчера вместе с Ашмаковым приезжал выяснять, куда Вадим делся, сообщила она. Вы вчера работали? сочувственно спросила я. Нет, усмехнулась она. Мы работаем сутки через трое. Но я живу в соседней с ними квартире, а стены... Сталинка, Сталинка, слышимость прекрасная. Крик стоял страшный, лорка вопила как ненормальная. Впрочем, я подозреваю, что она не совсем адекватна. «Кажется, мне предстоит очень тяжелый разговор», — сказала я, поднимаясь. «Боюсь, что он вообще не состоится», — предупредила меня консьержка. «Она ушла?» — спросила я. «Думаю, Лариса уже не в состоянии связно излагать мысли», — интеллигентно сформулировала она. «Так ведь еще и двенадцати нет», — удивилась я. «У нее свой режим дня», — заметила консьержка. «А домработница дома?» — спросила я. «Сегодня еще не выходила», — ответила она. «Ну, тогда хоть с ней поговорю», — сказала я. Направляясь наверх, я тихонько мурлыкала себе под нос. На дурака не нужен нож, ему с трекороба наврешь и делай с ним что хочешь. Потому что разговаривать с такого рода людьми, как эта консьержка, давно уже научилась. Чувствуя некоторую приниженность своего положения, они изо всех сил стараются показать собственную значительность, то, что они умнее других. И стоит притвориться наивной дурочкой, как они, демонстрируя свое превосходство, преподнесут всю информацию на блюдечке. Да и привычка постоянно поучать и воспитывать кого-нибудь у этой консьержки тоже сыграла мне на руку. А вот вздумай я разговаривать с ней иначе, никакой полезной информации не получила бы. На мой звонок дверь открыла разбитная бабенка лет 30, и я поняла, что это и есть домработница. «Лариса Ивановна дома?» – спросила я. Приболела и не принимает, заучено ответила она. Тогда я с вами поговорю, сказала я, входя в квартиру. А вы кто? Она подозрительно посмотрела на меня. Частный детектив. Зовут Татьяна Александровна. Ананил меня, Иван Степанович, объяснила я. Так что рассказывать? Я ж не знаю ничего, ответила она. Но я поняла, что это не так. Вам зарплату кто платит? невинно поинтересовалась я. «Лариса Ивановна?» — сказала она. «А ей кто деньги даёт?» — с тем же невинным тоном спросила я. «Вадим Сергеевич», — уже понимая, что к чему вздохнула она. «Значит, если он не найдётся, то...» — я вопросительно посмотрела на неё. «Поняла. Ни денег, ни работы у меня не будет», — покивала мне домработница. «Спрашивайте». Мы прошли на кухню, и я приступила к завуалированному допросу, предварив его капелькой замаскированной лести. «Вы, я вижу, женщина умная, так что расскажите мне все, что предшествовало тому пятничному вечеру». Хозяйка очень злилась, когда Вадим Сергеевич квартиру матери не стал у сиделки отсуживать, шепотом начала домработница. Ругалась страшно. Кричала, что Жанна теперь с мужем сюда жить придет, а ей чужие люди в доме не нужны. Тут и Иван Степанович приезжал ее урезонить, да не вышло ничего. Лариса Ивановна пообещала глаза мужа выцарапать за такое благородство. А отец ей на это, что своими руками придушит, если она Вадиму Сергеевичу хоть слово поперек скажет. А тут в пятницу родня будущая собиралась прийти, вот хозяйка и потребовала, чтобы Вадим Сергеевич тоже пришел. Отец он или нет? Хотя какой он жанки отец? «Знаете уже?» – спросила я. «Как же не знать, если Лариса Ивановна в голос кричала на Вадима Сергеевича, как она рада, что дочку от нормального мужика родила, а не от такой тряпки, как он!» — тихонько удивилась домработница. «Да на Жанну только посмотреть стоит, как тут же станет ясно, что на голе ее лорка, а на Вадима Сергеевича повесила». «Ладно, с этим разобрались. А теперь скажите мне, что представляет собой жених Жанны и его родители?» — попросила я. Парень хороший, но из простых и приезжий. Учится где-то и подрабатывает барменом. Там он с Жанной познакомился. Я так думаю, что ему в городе зацепиться надо. Вот он и позарился, — предположила она. А есть на что? — с интересом спросила я. Быть я мужиком, — она покривилась. Прописка ему нужна, квартира, связи Ивана Степаныча. Понятно. А Жанна учится, работает. Вопрос мною задавался исключительно для проформы, и так ясно, что дочь Смирнова себя этим не утруждает. Просыпается к обеду и, как привидение, бродит по дому в одной ночной рубашке. К вечеру только и приходит в себя. А как накрасится да оденется, так уходит куда-то, а возвращается под утро под хмельком. Доверительным шепотом подтвердила мои соображения домработница. «Ясно. Давайте дальше по теме», — попросила я. «В пятницу хозяйка с утра к приему гостей готовилась и загоняла меня совсем», — пожаловалась она. «Наверное, Лариса Ивановна заранее решила мужу скандал устроить. По виду заметно было. А уж злая была». «Потому что трезвая», — невинно поинтересовалась я. Домработница, мельком глянув на меня, одними губами произнесла «Да». «А вот теперь давайте все в мельчайших подробностях», — потребовала я. «Ну, гости пришли», — начала домработница. «Я оперетив подала, а хозяйка его стакан за стаканом. Время уже седьмой час, а Вадима Сергеевича всё нет. Лариса Ивановна аж пятнами пошла, а сама всё улыбаться пытается и гостям объясняет, что у её мужа очень ответственная работа, и поэтому он задерживается. А я по глазам её вижу, что она уже совсем не в себе. В общем, за стол в полседьмого сели, за знакомство выпили». И Лариса Ивановна опять мечет одну за другой, предположила я. Так и было. Ее же прямо трясло от бешенства. Округлив глаза, делилась хозяйскими секретами домработница. Они еще с закуской не покончили, как звонок в дверь раздался. ключа от у Вадима Сергеевича нет. Я открывать пошла, так хозяйка мимо меня мухой пролетела и сказала, что она сама мужа встретит. Причем таким тоном, что я поняла, намечается нешуточный скандал. Но она и открыла. — А там? — Вадим Сергеевич был сильно пьян? — спросила я. — Вы сами его видели в пятницу? Домработница задумалась как бы поточнее ответить, а потом сказала. — Да, только я до этого хозяина всего несколько раз видала, но всегда трезвым, а тут... В общем, Лариса Ивановна дверь открыла, а там стоит Вадим Сергеевич. Ну, никакой, пошатывается лицо у него такое мягкое и глаза бессмысленные. Я аж обалдела, это ж надо было так нажраться, прости господи. Лариса Ивановна и так на взводе была, собой не владела, а тут взвелась как не знаю что. Бросилась молча на него с кулаками, видать, никаких слов у нее не нашлось. А он ее за лицо, вот так. Домработница показала на себе, как Вадим толкнул лорку растопыренной пятерней. Она аж к стенке отлетела. А он вроде даже как-то протрезвел и с такой ненавистью прошипел сквозь зубы. «Достали!» «Что аж мне страшно стало!» Повернулся и вниз по лестнице побежал. Но ну, тут хозяйка вскочила, к двери подбежала и, ну, ему вслед орать. «Это я уже знаю», остановила я ее. «Что дальше было?» «Жених-то с родителями переглянулся и почти тут же они ушли», продолжила она. Жанна пыталась их остановить, да куда там? Только пятки сверкали. Ну, Лариса Ивановна за стол села и... понятно. «Теперь скажите мне, вы Михаила Ивановича знаете?» — спросила я уже из чистого любопытства. «Жил он здесь. Недолго, правда», — подтвердила она. Я еще удивилась, как это она при живом-то муже. Но Михаил Иванович человек хороший, был уважительный. Никогда слова грубого не скажет, и с хозяйкой у них все было заладилось. Иван Степанович приходил с ним знакомиться, понравился он ему, на работу к себе взял. «И Михаил Иванович тут же слинял?» — язвительно спросила я. «Да что вы!» – всплеснула руками домработница. «Да что же вы на человека такого хорошего зря наговариваете? Просто пока он весь день с хозяйкой оставался, она не пила. Они в театр ходили, на концерты. А тут он работать начал, вечером поздно возвращался. Он придет, а она уже никакая. Он ее лечиться уговаривал, прям-таки умолял, просил не пить. Да какой толк? Добился только того, что она с ним скандалить начала, а потом вообще выгонала». Он потом еще несколько раз к ней приходил, помириться пытался, но ей словно шлея под хвост попала, прости господи. Он же вчера с Иваном Степановичем сюда приезжал, чтобы узнать, куда Вадим Сергеевич делся. Так она и тут на него собак спустила. Михаил Иванович со мной поговорил и ушел. Сказал, что в машине Иван Степановича подождет. — Ты чего здесь сплетни распускаешь? Вылететь решила? Да без рекомендаций! — раздался сзади грубый голос. Я быстро повернулась на звук. «Да, красавицей Жанну не назовешь, а уж ее кавказское происхождение было написано на лице крупными буквами. Мало того, что ее физиономию украшал характерный нос, так еще и над верхней губой пробивались черные усики. Получив мои разъяснение, что я занимаюсь поисками Вадима Сергеевича исключительно по просьбе ее деда, а отнюдь не тешу собственное любопытство, она несколько успокоилась и ушла». «Вы оглаю, знаете? Она тут до вас работала», — продолжила спрашивать я. «Конечно», — охотно подтвердила домработница. «Она же мне дела передавала и в курс водила. Хорошая женщина душевная. И уж очень Вадима Сергеевича жалела. Все просила, чтобы я к нему подобрей была, позаботливее. Она мне и телефон свой с адресом оставила, чтобы я ей в случае чего позвонить могла. Ну, если вопросы какие-нибудь возникнут». — Вы ей сообщили, что Вадим Сергеевич пропал? — тут же поинтересовалась я. — Ма что? Если у Аглаи и Смирнова были такие хорошие отношения, что он даже пригласил ее за своей матерью ухаживать, то сейчас вполне мог отсиживаться у нее. — Звонила, — кивнула домработница. — И не раз. Только трубку там не берет никто. — Вы мне напишите ее координаты, и я попробую сама с ней связаться, — попросила я. — Кстати, сколько ей лет? — Да на пенсии уже, — махнула рукой она. Домработница принялась искать, куда надела листок с адресом, и тут на кухню разъярённой фурией влетела Лариса. Несмотря на обрюзгшее лицо и мешки под глазами, становилось ясно, что в молодости она была очень хороша. Как и предполагала консьержка, она уже много выпила. «Ты какого чёрта здесь трёшься?» – заорала она. «Я занимаюсь поисками Вадима Сергеевича», – спокойно ответила я. «Между прочим, по поручению вашего же отца, Лариса Ивановна». «Чтобы он пропал, этот гад!» – взвелась она. «Вы про отца?» – невинно уточнила я. «Про мужа!» – орала она. «Я ему всю молодость отдала. Дочь родила, а он?» «Что я от него в жизни видела?» «С любовницами по всему свету разъезжал, а со мной даже на море ни разу не полетел. Раньше его хоть в ресторан или бар пинками выпихивала, а потом он стал работой отговариваться, как будто я ничего не знала. А я знала!» «Если найдёшь его, скажи, чтобы больше ноги его в доме не было. По лестнице спущу». Всё ясно. Она так часто рассказывала выдуманную ею или её матерью и легенду своим приятельницам и собутыльникам, что уж сама поверила в свою же враньё. Да, психоз у неё налицо. «Извините, Лариса Ивановна, но, насколько мне известно, ни вы, ни Жанна не работаете. Так на что жить будете, если ваш муж не вернётся?» — поинтересовалась я. «А это жизнь?» — брызгала слюной она. «Ты знаешь, сколько он получает? Сто тысяч в месяц, а сюда дает две. Ну и как на это жить? Да мы копейки считаем!» «Извините, но я вам не верю. На две тысячи рублей невозможно ни прожить, ни домработницу иметь», твердо заявила я, потому что эта семейка достала меня уже не хуже, чем Смирнова. «Дура! Причем здесь рубли?» Истерично расхохоталась Лорка. «Доллары! Две тысячи долларов в месяц! При его-то доходах!» «А он нам словно милостыньку подает, словно мы две попрошайки, а незаконная его жена и дочь». «Ну, может, вам отец помогает, откуда я знаю?» – пожала плечами я. «Да, дождешься от него, он все на свою стерву тратит», – никак не могла угомониться она. Пока она орала, ничего не видя вокруг, домработница написала на листке бумаги адрес и телефон Аглаи и протянула мне. «Что ты ей дала?» – Лариса уставилась на домработницу. Это адрес Аглаи, объяснила я. А, у нее под юбкой то самое место, куда мог спрятаться мой ненаглядный муженек. Лорка нашла новую тему для скандала. Она с него прям пылинки сдувала, защищала, словно он ей родной, готовила то, что ему нравится. А потом она нас всех бросила, чтобы за его мамашей ухаживать. И это после всего того, что мы для нее сделали. Отец ей квартиру дал, трудовую книжку сделал, чтобы она за пенсию спокойно была. Мама ей свои вещи отдавала, уму разума учила девку деревенскую. А она нас так отблагодарила, уж так отблагодарила, что и слов нет. Вопреки опасениям консьержки, мысли свои Лорка формулировала довольно связно. Видно, норму свою еще не выпила. Делать мне в этом доме было больше нечего, да и время поджимало, и я поспешила уйти. Консьержка внизу вопросительно посмотрела на меня, и я в ответ только пожала плечами с самой сокрушенной миной, а она, понимающе покивала. В машине я, открыв органайзер, принялась размышлять, куда мне ехать дальше. Адресов намечалось пять. Ресторан Тадж-Махал, новой и старой матери Вадима, работницы и бывшей любовницы. Любовница отпадала сразу. В рабочие дни дома ее было не застать, и я отложила визит к ней на вечер. «А заеду-ка я на всякий случай в ресторан», — подумала я. «Времени это много не займет, а у меня совесть будет чиста». Ресторан с громким названием «Тадж-Махал» располагался на Лермонтова, тихой улочке в центре недалеко от офиса Вадима. Когда-то очень давно в этом помещении на первом этаже старого четырехэтажного дома располагался продовольственный магазин, а вот потом чего только не было — Только на моей памяти там успели смениться магазин спорттоваров, парикмахерская, громко именуемая салоном красоты, устроили даже тренажерный зал, но тут возмутились жильцы и зал прикрыли. Здание черти какого года постройки дышало на ладан. Сейчас же над дверью красовалась яркая вывеска с названием ресторана, а окна закрывали бамбуковые жалюзи. Внутри же помещение было оформлено соответственно заявленному названию, то есть в национальном стиле. В зале стояла бамбуковая мебель, стены были заторопированы тканью, поверх которой висели пейзажи Индии и известного на весь мир мавзолея. Везде, где только возможно, горели ароматические палочки, от дыма которых у меня тут же заболела голова и ужасно захотелось чихать. А вот все остальное было искусственным. Слоновьи головы, тигриные шкуры и прочая экзотика на стенах. На полу огромные пальмы в больших катках, а под потолком ветвились лианы. Народ уже было не густо, только группа студентов в углу что-то шумно обсуждая пила кофе. Их гуман перекрывал даже национальную индийскую музыку, которая довольно громко звучала в зале. Ко мне тут же подошел молодой смуглый паренек с черными как угольки глазами в национальном костюме явный индус и на довольно хорошем русском радушно сказал: "Добрый день, мэм. Где вам было бы удобнее присесть?" «Спасибо, но мне некогда, и я сюда по делу», — Охладил его пыл я. «Скажи, когда будет работать та же смена, что и в пятницу?» «Сегодня работает», — с улыбкой ответил он. «Тогда скажи, ты помнишь вот этого господина?» Я показала ему фото Вадима. «Он обедал у вас в пятницу». «Помню, мэм. Я его обслуживал. Хороший господин, щедрый. Он долго выбирал, что заказать. и Я ему подробно рассказывал о наших кушаньях, о нашей стране и обычаях. — Словоохотливо сообщил мне официант. — Мне не важно, что он ел, — отмахнулась я и попросила. — Расскажи мне также подробно, как о кушаньях, что он здесь делал. — Я уже рассказывал. Вчера один господин приезжал и тоже спрашивал. Начал он, но я, поняв, что речь шла о красавчике, прервала его и уже жестко потребовала. — Повтори еще раз. — Хорошо, мэм, — покладисто согласился он. Этот господин вошел сюда с другим господином, но потом второй господин удалился. Я в окно видел, в машине сидел. А господин сел за этот столик, он показал на столику окна, положил куртку на соседний стул и в туалет отправился. Потом он вернулся и стал заказ делать. А ты ему все подробно рассказывал, нетерпеливо оборвала я. Дальше. Господин сделал заказ, который я передал на кухню и принес ему виски и закуску. «Что он мог у вас так долго делать?» Удивилась я в недоумении, оглядывая зал. «Наверное, мэм не знает, что наше национальное кушанье очень долго готовится», вежливо сообщил мне паренек. «Тот из Смирнов успел за это время так напиться», подумала я. «Господин покушал и заказал кофе», продолжал официант. «Он его пил, курил и слушал музыку, а потом рассчитался, надел куртку и ушел. Все». «А где туалет?» спросила я. Прошу, мэм. Парнишка показал мне на дверь в глубине зала. Я прошла туда, даже дверь открыла. Туалет как туалет. Рядом с ним дверь служебного входа, закрытая на массивный крюк, а напротив открытая дверь в комнату со столом и стульями. Наверное, там официанты отдыхают. Хотя от чего? Наплыва посетителей не наблюдалось. Может, вечером будет. Впрочем, это не мое дело. Я направилась к выходу, а парнишка за мной. «Где ты так хорошо научился по-русски говорить?» – спросила я напоследок. «Я в институте учусь, а здесь подрабатываю», – ответил он. «Приходите еще, мэм, мы будем всегда рады вас видеть», – сказал он мне уже в спину. «Ну уж нет», – подумала я. «Это заведение на любителя, каковым я не являюсь, как и большая часть местного населения, судя по пустующему залу». «Итак, совесть моя чиста, теперь можно и дальше ехать, но вот куда?» А поеду-ка я к бывшей домработнице, которую, как я прочитала в записке, зовут Аглая Федоровна Кузнецова. Она пенсионерка и вполне может оказаться дома, который, к величайшей моей радости, и находился в пределах досягаемости. А ведь Шмаков мог ей на краю Пролетарского или Ленинского района квартиру дать. Вот была бы мне радость в такую погоду на край света добираться. Дело в том, что на проезжей части творилось настоящее светопреставление. Аварии следовали одна за другой. А над тротуаром стоял непрерывный мат, которым только и могли изъясняться постоянно подскальзывающиеся прохожие. Ни нормальных дорог, ни тротуаров в Тарасове не было никогда, как и работящих дворников. До дома Кузнецовой я добралась без приключений, но, выйдя из машины и сориентировавшись, не сдержалась и от души чертыхнулась. Это был облом. Нужная мне однокомнатная квартира на первом этаже сейчас бодро перестраивалась под что-то явно нежилое, потому что кухонное окно переделывалось под входную дверь. Грязь и так, обильно покрывавшая землю, перемешалась с битым кирпичом, осколками стекла и кусками штукатурки. Я долго выбирала путь почище, чтобы добраться до рабочих, но не орать весь голос, перекрывая грохот их инструментов, и поговорить с ними, но, поняв всю тщетность своих поисков, плюнула на сапоги и пошла напрямую. Жертва моя оказалась напрасна, потому что рабочие, трудившиеся там с субботы, естественно, ничего слыхом не слыхали о судьбе бывшей хозяйки, и у меня оставалась одна надежда на соседей. Я решила начать с ближайших к бывшей квартире Аглая Федоровны и не прогадала. Меня тут же отправили на пятый этаж, к тому же без лифта, объяснив, что там живет подруга Аглаи Нина. Я отправилась наверх, очень надеясь, что та окажется дома. К счастью, так и оказалось, что неудивительно. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. «Так, съехала она», — бодро отрапортовала мне Нина. «Еще в четверг. Придумала на старости лет в родную деревню возвращаться. Оттуда все бегут, а она туда. По земле, — говорит, — соскучилась, по цветам. А на что она вам?» «А я подумала, не у нее ли, Вадим Сергеевич?» — объяснила я. «Смирнов, что ли?» — уточнила соседка. «Он», — подтвердила я. «А чего случилось-то?» Уставилась на меня Нина, и ее глаза загорелись таким жадным любопытством, что мне стало неловко. «Да ушел он от жены и на работе не видать. Вот меня и наняли его найти», — объяснила я и спросила. «Он тут у вас случайно не появлялся?» «Эх, ты чего вспомнила?» — воскликнула соседка. «Да когда это был-то? Он и вправду нанимал ее за матерью смотреть, когда бабка его умерла. А с тех пор я его тут и не видала». «Я так поняла, что вы с Аглаей близкими подругами были?» Я вопросительно посмотрела на нее. «А то она обычно как к себе придет, так часу не пройдет, как ко мне поднимется узнать, что у нас тут да как. А то чего она в своей жизни видела? Только квартиру хозяйскую», — подтвердила Нина. Ей откровенно хотелось посплетничать с новым человеком, перемыть кости подруги, но говорить откровенно на лестничной площадке Нина не могла, а пригласить меня войти хотя бы в прихожую. «Да, при одном взгляде на мои сапоги ни одной вменяемой хозяйке в голову бы такое не пришло, но она решилась». «Проходите, подотру потом», — махнув рукой, сказала она. Сняв сапоги и дубленку в прихожей, я последовала за ней на кухню. И почему все всегда приглашают гостей именно туда? «Как я ее понимаю?» — продолжила я начатую тему. «Ей, наверное, поговорить-то было больше не с кем». «Вот и я о том же...» «Они ее, конечно, не обижали. Видела я, какие платья с пальто ей хозяйка отдавала. Да и школу вечернюю она же закончить заставила. Видно, неудобно ей было перед гостями, что у них прислуга такая темная да необразованная. Да ведь прислуга, она есть прислуга. Неровня. Чего с ней разговаривать?» «Один только Вадим относился к ней как к человеку. Уважал», — подчеркнула она. «Потому-то она и согласилась от них уйти и за матерью Вадима Сергеевича ухаживать?» — спросила я. «Да с радостью, тем более, что уже на пенсию вышла. Да и деньгами он ее не обидел. Только одна она не справлялась. Вот он и нашел ей в помощь какую-то медсестру, которая за его матерью еще в больнице ухаживала. Видать, большими деньжищами ее с работы сманил. Вдвоем-то они и работали. Наглая на вся работа по дому — прибрать, приготовить, постирать. А девчонка, та, уколы, капельницы и все прочее по медицинской части. «Значит, дружно жили?» – уточнила я. «Сначала да. А потом что-то разладилось у них. Поругались, что ли?» Нина пожала плечами. Не говорила она, в чем там дело было, а только губы поджимала, когда я про Смирнова спрашивала. «Ну, посидела она дома где-то с полгода. Да, точно, полгода. Только к приработку-то она уже привыкла». Хоть и накопила она немало, но много-то не бывает. Вот и ввязалась с ребеночком сидеть. Хороший такой мальчишка. Она его и жули, и да ёжиком звала, как с родным с ним носилась. Что это за имя такое странное, удивилась я. Да Серёжа он по-настоящему. Девчонка тут одна на базаре, видать, торгует, потому что вид такой замотанный, что не приведи господи. Да и прибегала она урывками. Они же там без выходных, без проходных на хозяев и шачат. Так вот, она родить-то родила, а муж где? А нету. И к родителям везти побоялась. А Глая чего? Она же Жанку-то вырастила. ей это не впервой. Вот она с ним увозилась. Года полтора, не меньше. Нет, больше. А может, и все два? Не помню уже, своих дел полно. И в поликлинику она его возила, и еще куда. А чего? Она на первом этаже коляску выкатила да пошла. А когда и без коляски бывала, на целый день уйдет. Говорила, что в парке с малышом гуляет. Бутылочки с собой возьмет и идет. Она, не и мужа там себе нашла. Какого мужа? С трудом вставил я, слегка обалдевшая от этого словесного потока. А вот этого не знаю. Не знакомила она нас. Побоялась, что отобью. Ехидно процедила она. А что? Я женщина еще не старая, да и внешностью бог не обидел. Только толщины до болтливости отвесил сверх всякой меры. А вот у Мишка пожалел. Мысленно хмыкнула я. Я так думаю, что она с мужем в деревню и съехала. Говорила я ей, что отберет он ее добросит. Да а родня ее? Она же как девчонка и молоденькая уехала оттуда, так больше и не была ни разу. Может, она их роднёй считает, а они ее? Чего им с ней цаскаться? Опять-таки отберут и все». «Куда она потом денется? Раз уж тебе своя крыша над головой досталась, так и держись за нее двумя руками. Да если б не Ванька, не видать бы ей ничего». «Вы имеете в виду Ивана Степановича Шмакова?» — уточнила я. «А еще кого? Был у нее с ним что-то по молодости?» Аглая молчала, а я думаю, что было. Точно было. Тот -то она раз проговорилась, что детей иметь не может. А почему? А бор делала, небось. И квартиру он ей не просто так устроил. Пусть на первом этаже, так она-то раньше здесь толком и не жила, все у них. А теперь-то оказалось, что они вон в какой цене, квартиры-то эти на первом этаже. Небось, хорошо, ее Аглая продала, не продешевила. Контора там какая-то будет. Значит, Вадима Сергеевича здесь давно не видели, повторила я. Ой, давно, покачала головой Нина. Это она с ним раньше, как с родным носилась. Жалела, ключ ему от своей квартиры дала, чтобы он с девками встречаться мог. «И такое было?» — невольно воскликнула я. «Ой, было!» — значительно покивав головой, подтвердила она. «А потом он всегда ходить перестал, видать, бабу со своей квартирой нашел. Так что, почитай лет десять или даже больше я его здесь не видела». «Так когда, вы говорите, уехала, Глая Федоровна?» — еще раз уточнила я. «Да она же все свое добро еще за годи распродала или раздала, а в четверг днем ребятенка матери отвезла». А потом вернулась, со всеми распрощалась и с одной только сумкой ушла. Говорит, что поезд у нее ночью, сообщила мне Нина. «А было это девятого декабря?» — переспросила я. «Точно!» — кивнула она. «Этого случайно не с и сняты?» — я показала настоявшую на полке кухонного шкафа фотографию. «С ней самой!» — кивнула Нина. «Весной на мой день рождения внук фотографировал». Ну, вот и все, что хотела, то узнала, можно было уходить. С трудом отбившись от этой чрезмерно говорливой особой, я стала спускаться вниз, причем в ушах у меня еще долго стоял ее пронзительный голос, а голова окончательно прояснилась только на улице. Ну что ж, Аглаю Федоровну Кузнецову из списка можно было вычеркивать, как и ресторан. Раз она уехала в четверг вечером, да еще и квартиру продала, то обратиться к ней за помощью Смирнов уже никак не мог. Оставались три адреса, но это для начала, потому что я была уверена, что они обязательно потянут за собой другие. Посмотрев на часы, я прикинула и решила, что у меня хватит времени на то, чтобы заехать домой и приготовить вещи. Родимый дом встретил меня таким ковардаком, что я даже удивилась. Впрочем, зря, я ведь в такой спешке собиралась. Покидав сумку нужные мне вещи и диктофон с чистыми кассетами «вдруг пригодятся», Я подумала и решила бросить гадальные кости и узнать, что меня ждет. Выпало 8 плюс 18 плюс 27, а это означало опасность обмануться в своих ожиданиях. Да уж, такое предсказание бодрости мне не прибавляло. Я вздохнула и, прикинув, что ко мне поближе, отправилась на новую квартиру матери Вадима. И надежда моя была опять-таки на соседей или консьержку. И только подъехав к нужному дому, я вспомнила, что кость это я оставила дома. Но возвращаться не стала. Плохая примета.